Часть первая. Джунгли Кералы. Путешествие начинается. Был канун Рождества. В городе царила предпраздничная суматоха. На узких улочках под пальмами продавали разноцветные бумажные фонари, сделанные в виде рождественских звезд. Фейерверк красными, жёлтыми и зелёными искрами рассыпался В темном звездном небе. Ребятишки на порогах домов, крытых пальмами листьями, жгли бенгальские огни. Церкви были до отказа набиты людьми, там этим вечером шла служба. На лотках перед церквами были разложены картинки с изображением христианских святых, маленькие иконы, кресты, ярко раскрашенные глиняные фигурки Христа и Девы Марии, рождественские поздравительные открытки. Всё это так не вязалось с тропиками, с кокосовыми пальмами, с темнокожими людьми, со всем укладом жизни индийского города. На рождественских открытках были изображены незнакомые в этих местах ёлки, никогда не виданные в керле снег, укутанные в одежды не для этих широт розовощокие Санта-Клаусы. Около лотков толпились босоногие дети — Взрослые бережно перебирали лежащие на лотках реликвии, долго раздумывали и приценивались. Потом вынимали из тщательно завязанных узелочков монетки и смятые рупии и бережно уносили картинки, фигурки, кресты. Это было, пожалуй, все, чем могло порадовать их Рождество. Так выглядел Тривандрам в декабре 1963 года. Я приехала туда второй раз после четырехлетнего перерыва. На этот раз я воспользовалась рождественскими каникулами в Мадрассском университете. Я намеревалась познакомиться с некоторыми племенами, живущими в джунглях горной части штата. В Тривандраме, столице Кэролы, мне необходимо было найти людей, которые помогли бы в этом. Я перебирала в своей памяти десятки учреждений и, наконец, решила, что отдел по переписи населения подходит для этой цели. Директор отдела, немолодой, грузноватый мужчина, внимательно выслушал меня и сказал, «А знаете, мне нравится ваш план. Значит, вы хотите побывать у Мананов, Малосаров, Кадаров и Мудугаров?» «Именно так», — ответила я. Директор стал барабанить пальцами полежащие перед ним папки с бумагами. «Да, значит, вы хотите побывать у Мананов?» И снова забарабанил по папке, затем поднялся, будто на что-то решившись. «А вот машина то у нас нет, есть два джипа, но они в разъезде. Но я не прошу джип, мне нужно ваше содействие на месте, а уж добраться я сумею». — О, — обрадовался директор, — тогда все в порядке, но все-таки мы еще постараемся достать джип. — Вы знаете бюро по благосостоянию Хариджан? — Знаю. — Мистер Джозеф, — позвал директор, — вы на сегодня свободны. Сделайте все, чтобы помочь нашему русскому другу. Поезжайте в бюро. В бюро по благосостоянию Хариджан джипа тоже не оказалось, но был Чинмайя. Он, по крайней мере, знал дорогу в район Мананов и Малосаров. «Так вот», — сказал ему директор бюро, — «поезжайте вместе. Даю вам четыре дня, а там увидите, что делать дальше». Ченмайя коренастый, крепко скроенный Малаяли, с темным, скуластым лицом и хитрыми глазами. Молча выслушал директора и только коротко спросил меня, «Когда едем? Завтра?» «К семи часам утра будете готовы?» «Конечно». Вечером Джозеф и Ченмайе сидели у меня в номере в отеле «Маскот». Перед нами лежала карта горного района Кэролы. Тщательно обсуждался каждый пункт предстоящего маршрута. Мы все трое оказались порядочными спорщиками». Вначале никто не соглашался друг с другом. Джозеф решил оберегать меня от всех трудностей. Чин Майя допускал трудности, но, как он сам выразился, каждая трудность требует своего отдыха. Я не могла себе позволить избегать трудности если они были связаны с интересными местами, и решительно отвергала тезис Чин Майи об отдыхе. У меня был в распоряжении только месяц, и отдых не был запланирован. чем больше я говорила тем более тоскливыми становились глаза чинмайи джозеф сидел с каменным лицом и наконец выпалил я уступаю вам только потому что вы женщина это запрещенный прием парировала я тише тише», — тишемешался чинмайя пусть не будет ни мужчин ни женщин пусть будет добрая воля хорошо пусть будет добрая воля согласились мы и все таки продолжали спорить Но часам к двенадцати ночи чувство доброй воли все-таки одержало верх. Приемлемый маршрут был выработан. Он проходил через два наиболее листистых дистрикта Кэролы — Коттаям и Палгхат. Конференция кончилась, и Джозеф с Ченмайей ушли. Я бережно свернула чуть было не пострадавшую во время дискуссии карту и вышла на балкон. Высоко в небе над Тривандрамом стояла полная луна. Перистые кроны кокосовых пальм серебрились в ее свете. Ночные бабочки бились в лампочку фонаря, тускло горевшую под балконом. Мириады звезд на почти черном пологе неба лениво мерцали в душном, неподвижном воздухе.